«О, проклятые!» — сказал он слугам. «Тысяча животных и пятьсот невольников и других слуг! Как же они убежали, а вы не заметили?» «Мы не знаем, как случилось, что они убежали», — ответили слуги. И царь сказал, «Уходите! А когда ваш господин выйдет из гарема, расскажите ему об этом деле». И слуги ушли от царя,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 Этот напиток приводит радость к сердцам, и о нем сказал поэт: отступников ступни его давили, и головы арабам замутили. Неверных сын подносит нам хмельного, а в нем греха крепчайшая основа. И он до тех пор соблазнял Маруфа выпить и говорил ему о красотах вина, вещи приятные